Корфу его ожидал провал из-за краткого пребывания в Занте. Там прекрасная куртизанка, некая Мелула, приняла его в своем доме и в своей постели, наградив его при этом малоприятной для любого мужчины, а для соблазнителя вдвойне, болезнью. Эта болезнь и помешала ему стать любовником самой красивой женщины Корфу, любовницы губернатора. Вот тогда-то наш потерпевший крушение-соблазнитель и решил, что ему пора вернуться в Венецию, где родной дом на берегу канала избавит его от нужды и позволит хотя бы не умереть с голода. — Что же ты будешь делать теперь? — спросил Франческо, когда брат закончил свое повествование. — Снова уедешь? Ты с ума сошел. Я узнаю, может ли Серафина меня вылечить, а потом посмотрю, чем можно заняться, чтобы получить хоть немного денег. В Венеции всегда есть чем заняться. Серафина не потеряла своих способностей, да и дом ее не стал чище. Выздоровевший Казанова вспомнил, что еще в Падуе добрейший аббат Гоции научил его играть, На скрипке. Взяв на вооружение вновь найденный талант, Казанова добился, чтобы его приняли в труппу театра Сан-Самуэле, директор театра, принял его как сына, в память о занятте его матери и о флаголетте подруге его отца. Эта работа давала ему одно экю в день. Это трудно было назвать состоянием. Но Казанова приложил все силы, чтобы истратить заработанные вместе с братом в ночных кабаках и горных залах. Он увлекся магией и алхимией. Он пытался заниматься этим еще в Константинополе, а теперь частенько навещал Серафину и выведывал у нее некоторые секреты. Это впоследствии и помогло ему расстаться с тяжелой жизнью и положить начало своему состоянию. Однажды вечером, когда Джакома выходил из дворца Фоскари, где играл на свадебном балу, он увидел, как один из гостей неуверенным шагом спустился к своей гондоле и вдруг упал навзничь. Молодой человек подбежал к упавшему, поднял его на руки, Это был старик. Он задыхался, изо рта бежала струйка слюны. — Помогите мне! — крикнул Джакома испуганным слугам. — У вашего хозяина удар, его надо отнести домой. И, по-хозяйски устроившись в богатой гандоле, он положил голову больного к себе на колени. — Отвезем его домой! — приказал он. — Где он живет? — Во дворце Брагадина. Это сенатор? Тогда быстро во дворец брогадина. Спустя несколько минут Казанова сам уложил старика в постель, послал за доктором и устроился у изголовья больного, который казался ему все интереснее. Пришел врач, положил на грудь сенатора, пришедшего в сознание, компресс и заверил, что через несколько минут все будет в порядке, после чего исчез но улучшения не наступало. Наоборот, больной цеплялся за руку добровольного санитара и, казалось, все больше страдал. — Я задыхаюсь, — просипел он, — я задыхаюсь. Ты мне помог. Не можешь ли ты еще что-нибудь сделать? Казанова колебался лишь мгновение. Компресс не мог быть полезен. Он лишь давил на грудь. Джакома снял его и, вспомнив один из рецептов Серафины, приготовил настойку, которую дал выпить сенатору. Эффект был потрясающий. Борогадина стала намного лучше. Он прижал спасителя к груди, назвал его сыном и выкинул за дверь своего врача, когда тот пришел узнать о результатах лечения. «Этот молодой скрипач знает больше всех лекарей в городе» сказал сенатор. «Он теперь будет со мной». Эта неожиданная привязанность сменилась почти иступленным восторгом, когда молодой человек поведал своему благодетелю, что он занимается магией и каббалистикой. «У меня есть числовой код», — поведал Казанова. «Благодаря ему, Я могу задавать вопросы и получать ответы во всех областях знания, которые меня интересуют. Один отшельник поведал мне этот код. Брагодина прижал Казанову груди, объявил, что он берет его на службу, и представил своим ближайшим друзьям, сенатору Дандола и сенатору Барбаро. Все трое решили оказывать материальную помощь такому замечательному юноше. — Если ты хочешь стать моим сыном, ты должен только признать меня отцом, — заявил Брагадина. Твои комнаты готовы, можешь принести свои пожитки, у тебя будет слуга, гондола и десять цихинов в месяц на развлечения. Это была дворцовая жизнь. Джакома не стал терять драгоценные мгновения и сразу окунулся в жизнь золотой молодежи Венеции. Его роскошно одетого можно было увидеть в самых известных игорных домах и в обществе наиболее богатых куртизанок. Он носил широкий черный плащ, белую маску и треуголку с перьями. Джакома танцевал ночи напролет, много пил. Ел соответственно, но оставался таким же стройным. Он часто посещал тайных каббалистов, присутствовал на сеансах черной магии и даже занялся некромантией. Не забывал Казанова и про любовные похождения, меняя любовниц едва ли не чаще, чем рубашки. В Венеции не поощрялись занятия оккультными науками. Пасть каменного льва, предназначенная для анонимных разоблачений, приняла несколько весьма ядовитых посланий, явно написанных рукой несчастных брошенных женщин. Секретная полиция занялась было проверкой, но, к счастью для Джакома, у сенатора Брагодина были хорошие связи. Он заранее узнал о том, что готовилось, и предупредил своего приемного сына. Надо бежать, Джакома, этой же ночью гондола отвезет тебя подальше отсюда. Сердце обливается кровью, как подумаю о разлуке с тобой, но жизнь твоя в опасности. Казанова не прочь был уехать, его страсть к путешествиям не прошла. Кроме того, Брагодина, щедрый как истинный отец, снабдил его увесистым кошельком и несколькими ценными бумагами. Но куда ехать? Решение нашел один из друзей Джакома Антонио Балетти. Он был внуком флаголеты и сыном певицы Сильвии Балетти, выступавшей на сцене итальянской оперы в Париже. «Поедем во Францию», — предложил он. «Моя мать говорит» что это великолепная страна, она нас и приютит. Казанова решил отправиться во Францию, и Антонио сел вместе с ним в гондолу. Гондола довезла их до твердой земли, где они пересели на Фелюгу, зафрахтованную Брагодина, чтобы уплыть подальше от владений Венеции. Несколькими днями позже друзья высадились в Пизаро маленьком порту на Адриатике, где Джакома некого было бояться.